Хиас. Организация ХИАС была создана, как им рассказали, в 1881 году в Нью-Йорке. После убийства Александра II началась волна еврейских погромов, главным образом на юге России. В Израиле ее называют Суфот-Банегев – буря на юге. Тысячи евреев пытались бежать в Америку. Тем, кому удалось, ХИАС помогал с жильем и работой. В результате к 1920 году еврейское население Америки достигло 3,5 миллионов. Римское отделение ХИАСа занималось непосредственно эмиграцией. Оно связывалось с американскими еврейскими общинами и заботилось о трудоустройстве. Другая организация, «Джойнт», занималась главным образом бытом, давала иммигрантам деньги, которые потом по приезде в Америку надо было отдавать постепенно, по мере возможности, без нажима или дедлайна. «Джойнт» нанимал переводчиков с английского на русский и обратно, потому что еврейско-итальянские дамы из «Джойнта» свободно говорили по-английски, а большинство советских эмигрантов Не говорил ни на каком языке, кроме русского. А иногда и по-русски так, что наш мальчик из интеллигентной семьи невольно морщился. Когда через несколько недель Шуша удалось устроиться переводчиком, он с гордостью писал в письмах, что теперь он реальный агент Джойнта. Задумывался ли он, что стало бы с его родителями, если бы он послал подобное письмо в середине тридцатых? Контора Хиаса, где вся семья провела много часов, оказалась дикой смесью советского бюрократизма и итальянской бесшабашности. Плюс все то, что каждый привез из своих Яс, Кишинева, Ростова или Киева. Обстановка, говорил Шуша али напоминала ему профсоюзные санатории. Алла кивала, хотя прекрасно знала, что ни в одном профсоюзном санатории Шуши побывать не довелось. «Вас направили к врачу Моретти, а нас к Симончини. Вас поселили на Виа Аппиа, а нас на Виа Ветти Сеттембра. У вас в номере есть ванна? У нас тоже нет. А у Рабиновича душ, но огромные тараканы. Они на самом деле не Рабиновичи, их настоящая фамилия Гнатюк. Серьезно? Тогда Хиас ими заниматься не будет. Им теперь только в Толстовский фонд». «Ты что вы?» Толстовский фонд занимается только деятелями искусств. Да, но бывают исключения. Шуша с его православной матерью ни у кого подозрений не вызвал. Видимо, перевесила фамилия. Аллу по паспорту Семенову долго разглядывали в фасы в профиль, требовали имена и отчества всех предков, но в конце концов приняли. В общем, проскочили, как шепнул им сотрудник Хиаса но проскочили не все. Миша Штейн, который жил в том же пансионе, внезапно исчез. Как-то Шуша столкнулся с ним на улице Карла Альберто. «Привет, куда ты делся?» Миша рассказал свою историю. Его мать русская, отец еврей, но абсолютно не религиозный. Про еврейские обычаи и праздники Миша никогда в жизни не слышал. Про православие тоже. Когда в Хиасе его начали допрашивать, у них возникли вопросы. «Вы еврей?» – спросил по-английски Мишу его ведущий тамаза Гринберг. «Да». «Знакомы с еврейскими обычаями и праздниками?» «Конечно», – бодро ответил Миша. «Вы, конечно, знаете, что во время молитвы евреи надевают что-то вроде покрывала. Не помните, как оно называется?» Тут Миша вспомнил что когда ему было шесть лет, его водили к какому-то дальнему родственнику, ортодоксальному еврею. Родственник делал что-то странное, на нем было покрывало, а к руке ремешками была привязана коробочка. Два странных слова, которые Миша тогда услышал, «талис» и «тфилин», он запомнил навсегда. Возможно, именно из-за их странности. Поэтому на вопрос тамазу уверенно ответил вы имеете в виду талис о удовлетворенно произнес тамаза и что то записал в деле миши тогда ответьте еще на один вопрос во время молитвы на руку надевают вы имеете в виду филин радостно перебил миша «О, еще более удовлетворенно произнес тамазу и опять что то записал Ну, и последний вопрос. Как вы думаете, что находится в этой коробочке? Тут Миша задумался. Других слов он не знал. После минутного размышления неуверенно предположил. «Тело Христова?» Сейчас, как он объяснил Шуши, он шел в Толстовский фонд. «Здесь недалеко».